«Яна». Мальчишка снова убежал. «Я сама виновата. Я идиотка. Деньги оставила, ключи». Показалось неудобным ограничивать ему свободу передвижения. Да и не под домашним же арестом его держать. Взрослый парень, свои потребности, свои интересы. «Мордобой». Вот его интересы. И мысль с домашним арестом теперь не казалась такой уж глупой. Как и другая. что Данилов побег – моя вина. Странно еще, что он несколько дней выждал, прежде чем уйти. Мог бы сразу после того разговора. Я жалела о сказанном. Я не нашла слов, чтобы извиниться. Я сидела в пустой квартире, не зная, как поступить дальше. Позвонить? Кому? Костя? У него много знакомых. Может, кто-то подскажет, где искать избитого подростка, который бежал из дому. «Вернется». Костька что-то жевал, проглатывая вместе с едой некоторые звуки. Представляю, как он сидит там у себя, прижимает трубку головы к плечу и думает о том, как бы меня успокоить. «Не надо меня успокаивать. Я сама. Пусть только Данила вернется». «Ян, ты не психуй. Взрослый же парень. Опытный уже, можно сказать. Вроде не совсем отморозок. Значит, так вышел погулять». Чего ему в квартире сидеть-то? Погода вон какая. Ему нельзя выходить. Ему лежать нужно. Лежать нужно в больнице, философски заметил Котика. А если ты его у нас оставлять не захотела, то следовало няньку нанять. Подростки болеют, пока больно. А как только не больно, так они сразу и выздоравливают. Не нервничай. Я пыталась. Я честно пыталась. Я сидела в кресле и пила кофе, переключая каналы, даже не пытаясь всматриваться в живые картинки на экране телевизора. Я сидела в ванной, нюхала белую пену. Производители обещали яркий аромат, разжигающий страсть. Но вода остыла, я замёрзла, а пена почти растворилась, окрасив воду в неприятный синий оттенок. Всё как всегда, всё как обычно. Но Данила не возвращался. И безвкусный кофе не согревал. А за окном сгущались сумерки. Снова сумерки, а его нет. Убью. Или сама умру от этого выматывающего душу ожидания. Ташке нужно позвонить. Может, домой отправился? Домой ему нельзя. Адвокат, которого я наняла, пока порекомендовал подержать Данилу в Москве. А я не удержала. Когда раздался звонок в дверь, я почти расплакалась. И испугалась. Зачем звонить, когда есть ключи? Значит, не Данила, кто-то другой. И снова злость. За свою беспомощность и изодранные нервы. Звонок не умолкает. Придется открывать. И все-таки это был Данила. Какой-то грязный, запыленный, точно долго-долго шел пешком. со своим неизменным рюкзаком, перекинутым через плечо, и собакой у ног. Мальчик и собака. Картина трогательная до умиления. Мальчик – озлобленный пятнадцатилетний сукин сын, которому нравится выводить меня из равновесия. А собака – поджарый хищник-доберман. Что ж, могло быть и хуже. Это принц. Данила обеими руками вцепился в ошейник. Он со мной будет жить. Я захлопнула дверь. В этот момент я ненавидела его за наглость. За то, что не додумался позвонить, а я не додумалась записать его номер телефона. За то, что пришлось ждать и нервничать. За то, что он вернулся и вместо того, чтобы извиниться, сказал, что в моей квартире будет жить доберман. Хватит. Надоел. Завтра же домой отправлю. Или в школу для трудных подростков. Или еще куда-нибудь, лишь бы с глаз долой. Истерично взвизгнул звонок. Раз, другой, третий. Ну уж нет. Пусть посидит, подумает. Принц. Кто дал такой твари подобное имя? Звонок заткнулся. Тишина. Опять тишина, лишенная вкуса и запаха. Стерильная, как питьевая вода в бутылках. Убивающая. Я сопротивлялась. Я курила, сидя на подоконнике, просто по ради. Я смотрела на часы и выдерживала паузу. Сорок пять минут. Они сидели у двери, на коврике. Мальчик и собака. Чёрная Данилова майка почти сливалась с чёрной же шкурой принца. А шипастый ошейник странным образом гармонировал с берцами и металлическим браслетом на запястье племянника. Извращённая идиллия. футуристического мира. «Но...» «Это принц», — упрямо повторил Данила, подымаясь. «Он будет жить со мной. Пожалуйста. И... Извините. Нас в машину брать не хотели, мы пешком шли долго. И голосовали. А потом, когда подвезли, то все равно не до дома. Я заблудился, телефон новый, номера вашего нету. А принц, он хороший, воспитанный». И выгуливать я его сам буду. Не знаю, как там насчет королевских кровей, но манеры у принца были получше Даниловых. Ел он аккуратно, не разбрасывая крошки, не чавкая, не вытирая нос руками. Собаку? Привел к тебе собаку? Ташка аж задохнулась от возмущения. И Данила прекратил жевать, уставился на меня настороженно, недоверчиво. Готовый в любой момент гордо прошествовать за дверь вместе со своим зверем. «Какую собаку?» «Обыкновенную. Доберман. взрослую уже. Симпатичный». Принц оторвался от миски, склонил голову на бок. Понимает, что о нем речь, чертяка. «Доберман? И ты разрешила? Яна!» Ташкин голос вырвался из трубки. «Зачем она так кричит?» Ну, доберман, какая разница? Яна, вы должны, ты должна избавиться от собаки. Это опасно, очень опасно, слышишь? Это, это же людоеды, да еще и взрослый к тому же. Он укусить может или вообще горло перегрызть. Принц грыз сухарь, разлегся на полу, вытянул масластые лапы и смачно похрумкивал, время от времени слизывая мелкие крошки розовым языком. К разговору больше не прислушивался, делая вид, будто его это совершенно не касается. Хитрый. «Опасный, непредсказуемый, склонный к агрессии», — продолжала перечислять Ташка. Голос её взбирался вверх по нотам, тоньше, выше, нервознее, будто ногтем по стеклу. И чего она взъелась-то? «Сегодня же, слышишь, Яна!» «И что мне с ним делать?» «С Данилой?» С собакой она красивая угольно черный поджарый сложенный из острых и плавных линий сочетающихся в изысканной гармонии силы и изящества и даже шрамы на боку выглядят уместно как там говорится шрамы украшают мужчину теперь в моей квартире двое мужчин и от обоих ничего кроме лишних проблем только избавляться от принца я не стану Подло это как-то. «Таш, ты не волнуйся. Я за ними присмотрю. Честно. И вообще, он никого не укусит, потому что на нём намордник». «Ложь, но во спасении. Сестре так спокойнее». «Наверное, я дура. Наверное, собака и в самом деле может представлять опасность и следует вызвать службу. Какую-нибудь службу из тех, что занимаются беспризорными животными». Но в голубых глазах данила обида и готовность воевать за нового друга. А в жёлтых добермановых почти смирение. Обойдусь без службы. Как-нибудь уживёмся. И, присев рядом, я провела ладонью по собачьей шкуре. Укусит? Принц, зажмурившись, ткнулся носом в колени. Ещё погладить? С удовольствием. Шерсть мягкая, гладкая. Не пахнет ничем.